Пьер Буалу и таманер Эрсежак «Жизнь в дребезге» читает Алексей Борзунов. Они ехали в густом потоке машин, то и дело прерывавшим их многочасовой спор. Скорость была велика и не позволяла отвлекаться от дороги. Когда же их автомобиль с открытым верхом влетел в шумный и ветренный тоннель, то слова и взаимные упреки пришлось просто выкрикивать. Напряжение от езды заставило их замолчать, так и не окончив ссоры, Зревшие несколько месяцев. Он обгонял тракторы, крытые подводы, цирк на колесах. Вероника закурила и запустила музыку. В машине вдруг что-то застучало. Ты не могла бы немного убавить звук, ничего не слышно, сказал Дюваль. Right. Вероника небрежно обращалась с этим хорошеньким автомобильчиком. Ей никогда не понять, что вещи живут своей жизнью. Она управляет машиной кое-как, забывает переключить скорость, тормозит, бронится, словно... Я ненавижу ее, подумал Дюваль свирепо ненавижу выключи эту музыку ах как ты мне надоел хочу и буду слушать Затормозил, остановился на обочине. Что случилось? Мне кажется, что шина спустилась. Рауль с тоской подумал, что придется возиться в темноте со сменой колеса. Он поставил домкрат, сменил колесо, прикрепил вручную пять гаек. Замер. В голове мелькнула дикая мысль. Решение пришло к нему мгновенно. Он еле-еле закрутил ключом первую гайку, затем другие. По логике вещей они должны были свалиться в колпак через несколько километров. Им никогда не бывать в Авиньоне. Исключается даже один шанс из тысячи. Рауль сел на место смертника. Будет справедливо, если основной риск он примет на себя. Вероника приготовилась к движению, дала полный свет, выехала на дорогу и помчалась. «Обожаю ехать ночью», — сказала она. «А ты нет?» «85 километров. 90». Машина неслась свободно, без малейших покачиваний. Дюваль смотрел десятки вестернов с безумными лошадьми и разлетающимися колесами. У него перед глазами так и меркали без передышки эти колеса. Одни гайки отвинчиваются, другие ослабляются. Сейчас он осмелел. Он умирал. Ветер леденил липкий пот его тела. Надо стиснуть зубы, чтобы не застонать. Машину затрясло. Рауль схватился одной рукой за спасательную ручку, другой уперся в приборный щиток. В его мозгу возникло напряжение парашютиста, готового к прыжку. Наконец-то! Эта жестокость к Веронике, жившая в нем, словно безумный двойник, исчезнет вместе с ним во взрыве, огне и крови. Когда Вероника обратилась к Раулю, он от неожиданности подскочил. «Ты слышишь шум?» Шум означал, что катастрофа приближается. Раздался хруст. Кровь бросилась в сердце, стала душить. Мышцы сжались и замерли скрученные в узлы. Внезапно появились огни автозаправочной станции. Вероника сбросила газ, затормозила, чтобы свернуть в свободный проезд. Триумф, вильнул задом, завилял от бортика бортку Деваль выпрямился. Он уже понял, что ничего не вышло. Мотор замер, наступила тишина. Послышался чей-то бег. Возник человек, он был взбешен. «В чем дело? Вы что, заснули, что ли?» Дюваль не мог унять дрожи в пальцах, как будто очень издалека он услышал. «Это же самоубийство, честное слово!» В голосах механиков слышалось сочувствие Вероники. «Еще бы! Только псих мог не привинтить гайки до конца!» Ремонт был кончен, и они остались одни. Вероника была потрясена, возмущена. Слезы выступили на ее глазах. Ты хотел убить меня? Они долго спорили, но отрицать явно и бесполезно. Мы разведемся, сказала Вероника. Но я хочу, чтобы ты подписал одну бумагу. Бумагу, в которой ты напишешь, что попытался убить меня. Что же ты сделаешь с этой бумагой? Я... Положу ее в конверт, отдам адвокату. Знаешь зачем? Если ты вздумаешь убить меня. А открыть в случае несчастья, усмехнулся он. Забавно. Ну что ж, действительно выхода нет. Ведь у Вероники есть свидетели. Он начал писать под диктовку. Я, ниже подписавшийся Дюваль Рауль, признаю, что подстроил несчастный случай при следующих обстоятельствах. Через день, придя в свою квартиру после посещения адвоката, которому Дюваль весьма путанно объяснил причину будущего развода, он обнаружил в своем почтовом ящике какое-то письмо. Дюваль разорвал конверт. Метр Рене Фарлини, нотариус. Это идиотка Вероника никак обратилась к нотариусу. Текст был коротким. Мсье, приглашаю вас срочно ознакомиться с делом, касающимся вас. Что все это значит? Она же сказала, что увидится с адвокатом. Причем тут нотариус. Рад был вас увидеть до августа, сказал Фарлиний. Но прежде всего выполним формальности. Я должен удостовериться в вашей личности. Рауль протянул ему удостоверение и водительские права. Благодарю вас. Мне было очень трудно вас разыскать, но, наконец-то, вы здесь. Дюваль, это ведь фамилия вашей матери? Да, отца я не знаю. Но вы знаете его фамилию? Хопкинс. Именно так Уильям Хопкинс познакомился с вашей матерью в Марселе в 1945 году и бросил ее. Извините, я пришел сюда не для того, чтобы узнавать об этом человеке, который был нашим несчастьем. Если бы я встретил его, то плюнул бы ему в рожу. Сядь, Семси, Диваль, и успокойтесь. Он умер от рака печени. Он не был женат и не имел других детей. Он завещал вам около 900 тысяч долларов, что означает в наших франках 5 миллионов. Итак, что скажете? Неплохой реванш, не так ли? Простите, прошептал Диваль. Вам Нетрудно повторить цифру. Вы обескуражены, не так ли? Это пройдет. Удары судьбы словно любовь с первого взгляда. Все изменяется в один миг. В первый момент всегда становится плохо. Нотариус закурил, заложил руки за спину и заходил по кабинету. Диваль посмотрел на круглого человечка в костюме цвета морской волны, Ему показалось, что все это происходит на экране, на котором было два человека. И тот, что в кресле, молодой американец по фамилии Хопкинс, был он, Дюваль. «Кстати, вы женаты?» – спросил Метр Форлини. «Ах да, у меня это отмечено. И на каких условиях?» «Общности имущества». А, -а, а! Тогда осмелюсь вам сказать, мадам Дюваль имеет равное право на наследство. Он ехал еле-еле в цепочке машин. И беспрерывно спрашивал себя как помешать разводу не может быть и речь о дележе ведь эти деньги плата за несчастье его матери за его детские унижения без отцовства боже как несправедлив закон ну а если фарлини предупредит веронику вдруг он учует наживу вероника уже два дня не жила дома забрала свои вещи в клинике где Дюваль работал массажистом, или, как это называлось по-научному, кинезитерапевтом, его встретились с нетерпением. «Рауль, вас ждут», — сказал хозяин Мсье Джо. Затем оглянулся и зашептал. «Недавно приходил жандарм. Вам нужно позвонить по номеру 384950». Лицо Мсье Джо стало вороватым. Он сам набрал номер. «Алло?» «Мсье Дюваль пришел. Передаю ему трубку». «Мсье Дюваль?» Голос был близким и взволнованным, прерывистым. «Нас просили сообщить вам, что мадам Дюваль... Вы слушаете?» «Да, и что?» «Она попала в дорожную катастрофу вчера вечером». «Письмо!» – застучало в мозгу Рауля. «Она мертва?» – спросил он. «Нет, серьезно ранена. Она находится в больнице в Блуа». Юваль не стал тратить время на безнадежные звонки в Блуа. Он достал свой старый чемодан и поехал. Дозвонившись все-таки с дороги, он получил уклончивый ответ о том, что Вероника в тяжелом состоянии и посещения отменены. В жандармерии Блуа его встретил плотный широкий человек, живым взглядом обыскивающих глаз. «Что ж», — сказал он, — «поговорим о случившемся». «Вот отчет. Мадам Дюваль нашли распростертой на берегу у воды, в состоянии которое вы можете себе вообразить. Ее спасла небрежность». Она не пристегнулась спасательным ремнем. Машина лежала на правом боку, почти погруженная в воду с разбитым ветровым стеклом. Возможно, кое-что упало в воду. Мои люди искали, но течение здесь сильное. Машина перелетела через откос, растеряв содержимое. Боже мой! Что я такого наделал, чтобы меня так преследовала неудача? Думал Дюваль, выходя из жандармерии. Ведь в момент аварии он ездил за город, и его никто не видел. Но даже если он сможет доказать свое алиби, его заподозрят в том, что он подкупил кого-нибудь для покушения. Если она умрет. Прошла неделя. Каждый день после полудня Дюваль появлялся в больнице. Он подходил к столику старшей сестры, которая сообщала ему, ночь прошла спокойно или вчера к ней как будто вернулось сознание. Приближалось то время, когда ему разрешат первое посещение Вероники. Он все воображал себя наедине с коллегой, которая будет следить за ним ненавидящим оком. В затуманенном мозгу Вероники оба дорожных происшествия безусловно могли слиться в одно — Свидание разрешат и жандарму? А тогда она обвинит во всем его, Рауля. Дюваль боялся первой встречи с женой. Он не видел Вероники с той ночи на шоссе. И вот теперь ему предстояло это ужасное испытание. Сестра пригласила Дюваля пройти в палату, Она открыла дверь, согнулась и сказала слащаво, «А кто к нам пришел, ваш муженек, мадам Деваль, Он мечтает вас обнять». Деваль быстро подошел к кровати, чтобы скорее покончить с этим. Он наклонился над больной и замер. У женщины были голубые глаза. Рауль распрямился, повернулся к сестре, Это была не та палата, и вовсе не Вероника. Сестра делала ему ободряющие знаки. Дюваль смотрел на незнакомку. Легкая повязка окружала ей голову, оставляя свободным лицо. Правый глаз был полузакрыт, левый жив, и смотрел на Дюваля с непереносимым упорством. Ему хотелось спросить, кто вы? Он медленно отступил не сводя взора в голубого глаза, который следил за каждым его движением. Левая рука корчилась на одеяле. Незнакомка сделала усилие и спустила ужасный стон. Это было уже слишком. Деваль побежал к двери. Лестничный спуск он преодолел с колоссальным трудом. Временами он оглядывался, чтобы убедиться, что никто не следит за ним. Внезапно он вспомнил, что в свертке, отданном ему сестрой, находится ее сумочка. Он разорвал бумагу, этой сумочки он никогда не видел у Вероники. Удостоверение личности было ее. Вероника Дюваль. Их адрес. Дата и место рождения. 24 января 1943 года, Париж. На фотографии была не Вероника, а та. Другая. На Рауля смотрели слегка смеющиеся светлые глаза Дюваль схватился за виски Не изменил ли ему разум? Раненая хотела выдать себя за Веронику В таком случае, почему она была в машине? С Вероникой? Или одна? С чемоданом, набитым Вещами Вероники. А ключи в сумочке? Ни один из них не был похож на то, что от квартиры в Канне. В отдельном кармашке лежала только одна бумажка. Это был счет со штампом и адресом. Симоно Пломбери, улица Рабле, 12, Амбуаз, мадам Вероника Дюваль, Гран-Кло. Это было уже слишком чистый абсурд. Дом гранкло Дом Гран-Кло? который принадлежал Веронике, а значит, если вспомнить брачный контракт, и ему. Итак, Вероника, это не Вероника, но у этой новой мадам Дюваль есть дом, и этот дом их общий дом. А где Вероника? Дюваль шел вдоль парапета набережной. Река поблескивала между тополями на берегах. Он вдруг необыкновенно ясно представил себе жену, и слезы навернулись ему на глаза. Если Вероника утонула, то тело рано или поздно всплывет. Но, возможно, Вероника жива, возможно, ее не было в машине. Что тогда? Деваль резко притормозил перед гранкло Перед ним стоял большой белый дом. Дом его мечты. Он сверкал в лучах заката и источал радость жизни. Рауль подошел к двери, выбрал нужный ключ. Его не оставляло чувство, что он пришел к себе. В ванной он обнаружил свои тапочки «НССР». В ящике письменного стола в кабинете конверты и бумага с его инициалами. Тут же лежала кожаная папка с фотографиями. Он взглянул на верхнюю и чуть не задохнулся. На фотографиях был изображен он сам. Дюваль потерял чувство времени. Он каждый день приходил к этой женщине в больницу. Однажды, когда сестра меняла простыню, Дюваль приподнял больную и прижал ее к себе. Он почувствовал под рубашкой ногое тело и грубовато властно сжал его. Казалось, ему надлежало ненавидеть эту женщину, а он оберегал ее. Стоило ему уйти, как он снова хотел ее видеть. Что же он будет с ней делать? Она заняла определенное место в его жизни. К тому же то, что он предполагал, произошло. Несколько строк в разделе происшествий имели отношение только к нему. Недалеко от Тура рыбаки обнаружили в воде тело в луаре. Речь идет о молодой, пока не женщине. На руке золотой витой браслет. Браслет Вероники. Итак, теперь существует только одна мадам Дюваль. Она вот здесь, в его руках. Другую никто не опознает. Вероника порвалась с семьей, у нее не было настоящих друзей, ведь никто не пришел до сих пор навестить ее. Он назвал ее Клер. Они уже жили в Гран-Кло, и между ними возникла чудесное согласие он кормил ее как ребенка с ложечки ухаживал за ней расчесывал и накладывал ей по утрам грим он рассказывал ей все-все про себя господи я люблю ее говорил он себе каждый день он делал ей лечебный массаж Стоило его рукам коснуться теплых бедер, он умолкал, и горло его сжималось. Он разминал ее помертвевшие мышцы, сообщая им свое тепло, нежность, сочувствие. Проникал в их глубину, чтобы вернуть им былую нежность. Клер была весела и послушна, как ребенок. «Я счастлив», — повторял Дюваль. Но стоило ему заговорить обо всей этой истории, она замыкалась в себе. Он понимал, что его вопросы для нее мучительны. «Ведь нам так хорошо вдвоем, пусть будет так, как есть. Зачем мне знать?» — говорил он себе. Но какая-то сила заставляла его мучить Клер этими вопросами. Он положил у ее изголовья бумагу. Он просил ее писать, раз она не может еще ничего сказать. Однажды, только однажды она написала ему. Писала с таким усилием, как будто перед ней была дорога с множеством препятствий. Одно слово — «Прости». Положила карандаш, и в глазах ее засветилось удовольствие. Они сверкали, как драгоценные камни. Деваль опустился перед ней на колени, обнял, потом лег рядом — «Прости. Это я должен просить прощения. Мне все равно, что ты делала до нашей встречи. Знаешь, я хочу, чтобы между нами не было даже такой преграды, как кожа. Чтобы мы были друг для друга прозрачны». Клер ровно дышала. Она спала. Ему захотелось пить. Было без четверти 12 ночи. Он вышел в сад. За оградой увидел чей-то силуэт, который вдруг растаял. Рауль подбежал к калитке, но ничего не было видно. А, а что тут такого? Любой прохожий имеет право гулять, глупо волноваться и впадать в панику. Конечно, какой-нибудь полоумный. Он еще немного послушал ночь, прежде чем повернуть назад. Сон еще не унес Дюваля, а тень за оградой возникла снова. Через день произошло примечательное событие. В Гран-Кло пришла посетительница. Вы, Рауль Дюваль, спросила она, когда он вышел к калитке. «Да, Дюваль, я сестра Вероники!» Он долго отговаривал ее, Терезу Ансом, от посещения Вероники. Преодолев охватившую его поначалу панику, он деловито рассказывал ей о правостороннем параличе, бритой и в шрамах после ранения голове Вероники. «Что ж, она всегда была гордячка!» В черных глазах Терезы, Замелькала радость. Теперь я понимаю, почему она никого не хочет видеть. Для ее самолюбия это непереносимо. Когда Рауль понял, что опасность миновала, он пригласил Терезу в дом. Она вошла в гостиную и тотчас увидела фотографию Клер на круглом столике. «Черт возьми!» — воскликнула она. «Фабиана? Везде она тут как тут!» «Вы ее знаете?» «О вот да, к несчастью!» «Расскажите мне о ней», — попросил Рауль. «Так вы с ней не знакомы? Странно. Это лучшая подруга Вероники. Моя сестра просто боготворила Фабиану. Фабиана познакомила Веронику с ее первым мужем, Шарлем Эйнолем. Этот Шарль был очень богатый и половину времени проводил в Америке. Кажется, Фабиана и развела их. «О, она такая пройдоха! Считаете, что вам повезло, если она не омрачила еще вашего существования?» С этого дня началась война, война взглядов, молчаний, заклинаний, пауз, уловок, хитростей, угроз. Дюваль все пытал и пытал Фабиану вопросами, она не уступала, она забралась в свою болезнь, как в бункер. Дюваль выдвигал массу гипотез, она молчала. Вероника и ее первый муж, Чарли, знали о моем наследстве. Значит, человек, который выдавал себя за Дювали, должен был приехать сюда. А он, настоящий Дюваль, должен был исчезнуть. Один Дюваль уехал бы из кан другой появился бы в Амбуазе. Его убрали бы незаметно. Но Веронику здесь никто не видел. Значит, они, Фабиана и ее любовник подкупили Веронику. Ведь она, по словам Терезы, все видела большими глазами Фабианы. Она согласилась. Возможно, она и не знала настоящего плана этой пары. Конечно, они убили бы и ее, и стали бы супругами Дювайли. Зачем им Вероника? Третий лишний. Дюваль снял небольшую сумму в банке со своего счета. Он медленно шел мимо киосков, купил кучу журналов. Придя в Гран-Кло, он открыл запертую на ключ калитку. Его внезапно поразила мысль, что тот другой наверняка тоже владеет ключом, ведь он собирался здесь жить. Еще поднимаясь по лестнице, он крикнул, «Это я! Мне пришла в голову интересная мысль!» Он привык уже все свои версии и гипотезы рассказывать Фабиане. Она лежала, повернув к нему удивленное лицо. Одеяло сползло, плед упал. Фабиана! Фабиана, ты что, пыталась встать? Он подбежал к постели. Фабиана лежала на боку. Лицо ее было лиловым. Красноватые пятна на шее не оставляли сомнений, ее задушили. Его любимая была мертва. Позвонили из Жандармерии Блуа. Виновник аварии, кажется, найден. Они требовали встречи с Вероникой. Боже мой, почему его не хотят оставить в покое? Земля может еще вертиться, но для других, для него нет. Застыв посреди кухни, он сделал большое усилие над собой и заставил себя рассуждать, забрать деньги. Десяток миллионов. Уехать в Италию, туда, где они могли бы быть счастливы с Фабианой. Фабиана! Нужно похоронить ее. Здесь, за домом. Рауль заплакал. Вытер глаза рукавом. Хватит, нельзя терять ни минуты. Он пошел в гараж за лопатой, начал копать за домом, где земля была мягче всего. Он вынесет тело ночью, завернув в одеяло, Потом зазвенел входной звонок. Перед калиткой стояла полицейская машина с длинной антенной. У жандарма, который звонил, было добродушное лицо. «Месье деваль, мне нужно поговорить с мадам. Моя жена больна. Но спросите ее сами, человек, которого мы арестовали, цыган на старом додже с прицепом, не толкнул ли он ее машину?» «Хорошо. Подождите меня здесь». Дюваль быстро поднялся по лестнице. «Я ведь еще не кончил! Подождите!» Жандарм пошел за ним вверх к спальне. Неожиданно для себя Рауль с силой легнул жандарма. Тот, потеряв равновесие, упал назад с грохотом. Мгновенно повернулся на спину, рука его потянулась к кобуре. Дюваль перемахнул через ступеньки и подскочил к ружьям, висевшим на стене. Жандарм побежал. Когда он очутился уже за оградой, Дюваль выстрелил. Послышался звук отъезжающего автомобиля. Господи, что произошло? Деваль плохо понимал случившееся. От пороха шел острый и теплый запах, заслонивший ароматы сада. Прости, Фабиана, Пормотал он, проходя через комнату покойной. Он открыл окно и закрепил одну из ставин. Больница была широковата. Он прикрыл ее часть одеялами. Теперь все готово. Он даже не удивился своим действием, настолько они ему казались логичными. Он совсем не псих. Он никогда не был спокойнее, чем сейчас. Он просто никому не нужен. Вот и все. Вот и все. У него отняли имя, деньги, жизнь. Рауль пристроил второе ружье, зарядил первое. Вдруг за калиткой возник человек. Юваль, покажитесь! Я пришел с вами поговорить. Мы не сделаем вам ничего плохого. Убирайтесь, убирайтесь отсюда. Он сидел в засаде уже несколько часов. Его уговаривали, нет смысла сопротивляться. Уже ночь. Невероятно. Наверное, по радио уже сообщили. Один сумасшедший забаррикадировался после того, как убил свою искалеченную жену. Жаль, что здесь нет ни радио, ни телевизора. Сумасшедший Дюваль, миллионер-убийца. Дюваль медленно перевернулся на спину. Он ранен. Сила на исходе. Боль еще переносима на ноги. Раздался громовой голос, заполнивший собою ночь. Казалось, он шел со всех сторон. Дюваль, есть кое-что новое. Вы ничем не рискуете. Бросьте оружие и выходите. Сочтемся на небесах, сказал он. И, превозмогая боль, снова пристроился к амбразуре. Сделал выстрел в ночь. Рухнул на колени. Я умираю, Фабиана. Он пополз на коленях по битому стеклу к постели. К неподвижному... Длинному силуэту, белеющему в луче свет. Снова услышал страшный, напыщенный голос, Который на ярмарках обещает чудеса и диковины. «Дюваль, выходите, вы свободны! Виновный только что сознался! Фарлини сдался! Это он задушил свою любовницу в приступе ревности! Фарлини!» Как забавно! Добрый, честный нотариус! Слышишь, Фабиана? Руки его согнулись. Он скользнул щекой по полу. Губы его зашевелились. Можно! Умереть от смеха. От Уметь. такую печальную историю поведали нам Пьер Буало и Таман Эрсежак.